Медицинская астрология. Именно знание астрологии значительно облегчит лечение лучами светил. Правильно составленный гороскоп укажет, какие лучи светил и в каких сочетаниях наиболее благоприятствуют данному индивиду. Советую вам изучить и так называемую медицинскую астрологию. Она может дать много интереснейших намёков. Когда будет найден способ принятия лучей светил и конденсации их, тогда, конечно, медицина и наука займутся изучением их полезного приложения. Но и сейчас мы знаем, насколько здоровье человека улучшается, когда благоприятствующее ему светило по гороскопу находится в соответствующих сочетаниях. Потому человек, знающий о удачном для него положении светила, Может при созерцании его сознательно впитывать в себя его укрепляющую мощь. Самое главное воздействие происходит при осознании. Если человек, не звучащий на высокое произведение искусства, будет стоять перед ним, как бы в тьме, то и человек через нервные центры которого проходят слительные лучи, останется бесчувственным к их воздействию, если он не воспитал своё сознание в этом направлении. Если же пропустить через него такую силу лучей, которые насильственно раскрыло бы его центры, то они испепелились бы под таким воздействием. Взаимодействие и соответствие непременные условия во всём. Отношение учителей Востока к западной медицине. Напрасно западные врачи говорят о трудностях работы с нами. Мы никогда не были против экспериментальных методов. Напротив, мы приветствуем каждое непредубеждённое действие. Мы одобряем, когда член Британского медицинского совета говорит о правильных методах изысканий. Мы готовы способствовать русскому учёному в работе по иммунитету и бессмертию Метальникову. Мы радуемся, когда японский хирург применяет астрологические сроки Мы даём помощь латвийскому врачу при нахождении глазных признаков одержимости. Мы готовы каждому помочь и за каждого радоваться. Именно мы непрестанно требуем наблюдений и всячески направляем к внимательности. Мы говорим о действительности, утверждаем нелепость отвлечённости. Так мы желаем, чтобы врачи и учёные Запада отнеслись справедливо к нашему сотрудничеству. Нужно понять, что пришло время очистить факты от последствий шелухи. Пора признаться, что многие суеверия еще произрастают на огородах обособленности. Так к суеверию будет принадлежать и осуждение всего, что не мое. Освобожденность мышления будет именно украшением истинного знания. Прибавьте латвийскому врачу При наблюдениях над глазами одержимых нужно не упустить из виду, что признак устремлённый может быть подвижным. От приближения огненной энергии признак может как бы растворяться. Одержитель или может начать неествовать, или может отступить, унося с собой и признак. Таким образом, наблюдение нужно производить, не предполагая огненной энергии. Иначе действие превратится в изгнание одержителя. Такое действие само по себе прекрасно, но за пределами окулиста. Такое же воздействие иногда замечается при кожных болезнях, которые под влиянием огненной энергии виды изменяются и даже исчезают. Не забудем, что одержание иногда проявляется на коже или судорогами в лице. Но латвийский врач заслуживает похвалы, ибо смотреть кристаллы коричневого газа нелегко.